Еврейская делегация у Путилина. Изрешеченный труп — ритуальное дело. — Что ты скажешь на это, доктор? — спросил меня мой гениальный друг Путилин, показывая телеграммы о таинственном исчезновении близ Минска из вагона поезда семилетней девочки Синюшкиной. — Что я могу ответить тебе на это, Иван Дмитриевич? — пожал я плечами. Мы с тобой придерживаемся одинаковых взглядов на ритуальные убийства. Их нет, их не может быть, ибо это в корне противоречит известному отвращению иудеев к христианам. Величайшая глупость допускать мысль об употреблении евреями христианской крови в качестве пасхального причастия. На мой взгляд, это одно из самых абсурдных убеждений страшного наследия пережитков средних веков, когда ликующее христианство в бешеных гонениях на избранный народ возвело на него такой безумно ужасный навет. Это порождение изуверского фанатизма. Слова «кровь моя на вас и на детях ваших» извращены в смысле... «Кровь моя, великого пророка нового учения, будет в вас и в детях ваших». Отсюда страшная легенда об употреблении иудеями христианской крови. «Я очень заинтересовался этим делом», — задумчиво произнес великий сыщик. «Как тебе известно, мне ни разу не приходилось принимать участие в разрешении и проверке этой проклятой загадки человеческой жизни». Я послал запрос минским властям. С минуты на минуту я ожидаю от них ответа. Прошло несколько минут, и Путилину подали телеграмму. Я следил за выражением его лица и заметил, как он вдруг побледнел. «На, прочти». Подал он мне поступившую депешу. «Сегодня в два часа дня во дворе дома еврея Губермана В люке выгребной ямы обнаружен труп, исчезнувший из поезда Евгения Синюшкиной. Труп девочки весь изрешечен ранами, ударами, ножом. Вся кровь выпущена, очевидно, прежде чем труп был закопан. Губерман арестован. Когда я прочел этот текст, ледяной холод пробежал у меня по спине. Я молча поглядел на великого сыщика, но сказать ему ничего не успел, поскольку в эту секунду... Дежурный агент доложил, — по экстренному делу, ваше превосходительство, вас добиваются видеть трое евреев, — быстро докончил за него Путилин. — Да-с, — удивленно ответил тот. — Впустите их, — отдал он приказ. В кабинет вошли три господина, без сомнения, евреи, что сразу можно было определить по их характерной наружности. Особенное внимание обращал на себя один из них Высокий, приятного вида старик с длинной седой бородой, обрамляющий открытое умное лицо. Это был мужчина, имевший облик настоящего библейского пророка. Он низко поклонился Путилину, равно как и два его спутника, и проговорил дрожащим голосом. — Простите, Ваше превосходительство, господин Путилин, что мы дерзаем. Прошу покорно садиться, господа, любезно пригласил великий сыщик. Что привело вас ко мне? Страшное, необыкновенное дело, взволнованно начал старик, по виду старший из строиц. Мы явились к вам по поручению, которое получили телеграммой от барона Г, господина П и господина В. Г. Старик-еврей назвал три громких фамилии еврейских крёзов воротил Изволили ли вы читать о таинственном исчезновении христианской девочки из поезда? Читал. Так вот, с быстротой молнии по городу Минску разнеслась весть неизвестно кем пущенный слух, что это исчезновение — дело рук евреев будто бы укравших ребенка. Весь город пребывает в панике. Озлобления христиан против нас ужасны. Того и гляди, может разразиться погром. А ведь вам должно быть известно, какой это ужас — погром. Ни для кого из нас не тайна, какой вы великий человек, господин Путилина. Мы получили предписание обратиться к вам с горячей мольбой взяться за расследование этого дела. Только вы один с вашей проницательностью, с вашей гениальной прозорливостью можете снять с нас мрачное и гнусное обвинение, которое преследует нас столько лет, столько веков. О, господин Путилин, страшная туча собирается над несчастным племенем. И когда то время, когда мы собираемся встречать великий праздник. Жальтесь над нами. Возьмитесь за это дело, и наша благодарность будет безгранична. Оцените ее размеры сами. Я вас прошу, резко отчеканил гениальный сыщик, не говорить мне ни о какой цене. Я не принимаю никаких вещественных знаков благодарности он погрузился в продолжительное раздумье я должен вам заявить господа громко начал путилин не спуская глаз с лиц евреев делегатов что к сожалению моя помощь уже бесполезна вы явились слишком поздно как поздно почему поздно заволновался вскакивая старик еврей о господин Путилин, для вас ничто и никогда не может быть поздно «Поздно, потому что похититель и убийца...» «Убийца? Разве девочку уже убили?» «И убийца уже найден». Старик-еврей высоко простер руки. «Благодарю тебя, Боже!» — вдохновенно воскликнул он. «Не за то, что погиб бедный ребенок, а за то, что твоя десница указала на похитителя и убийцу малютки. О, скажите нам, кто этот злодей?» губерман невозмутимо с расстановкой по слогам произнес гениальный сыщик если бы здесь в эту секунду разорвалась бомба она не смогла бы произвести более потрясающего эффекта чем одно это слово старик еврей в ужасе попятился от путилина двое других вскочив со своих мест замерли окаменели — Как? Как? Губерман? — Вы говорите, ребенка похитил и убил губерман? Уважаемый минский житель Иосиф Соломонович Губерман? — Да. Старик заметался. — Это жестокая шутка, ваше превосходительство? С трудом слетели слова с его трясущихся губ. «О, это ужасная выдумка!» Вот то донесение, которое я, сильно заинтересовавшись этим делом, только что получил. Потрудитесь выслушать. И Путилен громко, внятно прочел содержание телеграммы. «Этого быть не может! Это ловушка со стороны какого-нибудь нашего заклятого врага!» Иступленно взревел библейский старец и вдруг грохнулся перед Путилиным на колени. — Ваше превосходительство, господин Путилин! Теперь более чем когда-нибудь мы умоляем вас взяться за расследование этого страшного дела. Клянемся вам именем Бога и святой Торы. Клянемся нашими детьми и потомками. У нас не существует ритуальных убийств. Спасите нас! Пролейте свет на это мрачное происшествие! Старик судорожно пытался поймать и поцеловать руку великого сыщика. Путилин, человек чрезвычайно мягкий, доброжелательный и сердечный, был растроган и поражен этим страшным взрывом отчаяния. — Что вы, что вы? Встаньте! Ну, хорошо, хорошо! — мягко забормотал он. — Я возьмусь за ваше таинственное дело и постараюсь сделать все, что смогу. Теперь слушайте, там, у вас, в Минске, знают, что вы обратились ко мне. — О, нет. Хотя если... — Впрочем, может быть. — Тогда вы вот что сделаете. Немедленно дайте знать, пусть ваши посланцы повсюду раззвонят, что Путилин наотрез отказался вмешиваться в это дело. Поняли? — Ну, а теперь прощайте, господа. Когда обрадованные евреи вышли, великий сыщик написал шифрованную телеграмму следующего содержания. Сильно заинтересованный делом о предполагаемом ритуальном убийстве, выезжаю сейчас же экстренным заказным. Труп девочки оставьте до моего приезда. Путилен.